Глава вторая. Пепел розы. Смерть разожмёт все руки, Все охладеет сердца, Но нет ни вечной муки, Ни райского венца. Без гнева, без участия Листву сорвёт насти Не может быть у счастья Счастливого конца. Алджернун Чарльз Суинберн. Сад Прозерпины. Мэтью. — повторил Джеймс. — Мэтью, я знаю, что ты там. Вылезай, иначе клянусь ангелом, я наколю тебя на кинжал, как лягушку. Джеймс лежал на животе на бильярдном столе в комнате отдыха института и сердито смотрел вниз. Бал начался полчаса назад, но никто не мог отыскать Мэтью. Только Джеймс догадался о том, где скрывается его поработай. Это была одна из его любимых комнат в доме уютная, со вкусом отделанная под руководством Тессы. Ниже рейки, которая тянулась примерно на уровне пояса, стены были обклеены обоями в серую-черную полоску, а выше — выкрашены серой краской. Комнату украшали портреты и генеалогические схемы в рамках. Мебель, диваны, кресло с подголовниками была далеко не новой, но удобной. На специальной коробке для хранения сигар фирмы «Данхил» красовались изящные полированные шахматы напоминавшие шкатулку с драгоценностями и еще в комнате стоял массивный бильярдный стол под которым сейчас прятался мэтью послышался приглушенный стук и шорох и из под стола появилась светловолосая голова хлопая зелеными глазами мэтью уставился на джеймса джейми джейми страдальческим тоном произнес он «Но почему обязательно гоняться за лучшим другом по всему дому? Я мирно спал, никого не трогал». «Значит, просыпайся. Ты нужен в бальном зале. Кавалеров для танцев не хватает», — сообщил Джеймс. «Там просто целая толпа девчонок». «К дьяволу, бальный зал!» — буркнул Мэтью, выползая из-под стола. Он был облачен, в великолепный светло-серый костюм с голубоватым отливом. В петлице торчала бледно зеленая гвоздика. В руке он сжимал хрустальный графин где в лутанцы я намереваюсь остаться там где я есть и напиться как следует он посмотрел на графин потом поднял на джеймса взгляд полной надежды можешь ко мне присоединиться если хочешь это портвин моего отца заметил джеймс он знал что вино очень сладкое но очень крепкое завтра утром тебе будет худо карпе декантер пробормотал мэтью карпе декантер буквально наслаждайся графином Мэтью перефразирует латинское крылатое выражение «carpe diem» — «Лови день, наслаждайся моментом». «Ничего не будет, это хороший портвейн. Знаешь, я всегда восхищался твоим отцом. Собирался в один прекрасный день стать таким, как он, но вот однажды я познакомился с магом, у которого было три руки. Он мог одной рукой драться на дуэли, второй — тасовать колоду карт, а третий — расшнуровывать корсет дамы. И все это одновременно. Теперь я мечтаю быть похожим на этого парня». «Ты уже напился!» — неодобрительно произнес Джеймс и протянул вниз руку, чтобы отобрать у друга выпивку. Однако Мэтью, несмотря на хмель, не утратил ловкости. Он мгновенно убрал графин, вцепился в запястье Джеймса и сдернул приятеля со стола. Секунду спустя они покатились по ковру, словно дерущиеся щенки. Мэтью захлебывался от истерического хохота, а Джеймс пытался вырвать у него сосуд с вином. «Слезь! С меня!» — прохрипел Мэтью и отпустил противника. Джеймс повалился на спину. При этом из графина вылетела пробка, и портвейн залил его одежду. «Только посмотри, что ты наделал!» — сердито воскликнул он, вытащив из кармана платок и пытаясь промокнуть алое пятно, расползавшееся по его белоснежной рубашке. «От меня воняет, как от пивовара, а выгляжу я, как мясник!» «Вздор!» — фыркнул Мэтью. В любом случае, девчонкам нет никакого дела до того, во что ты одет. Они слишком заняты, чтобы обращать внимание на тряпки, пялятся в твои бездонные золотые очи». Он уставился в лицо Джеймсу, выпучив глаза до такой степени, что лицо у него сделалось, как у безумца. Потом собрал глаза в кучку. Джеймс нахмурился. «Действительно, глаза у него были огромные, с пушистыми черными ресницами, прозрачные золотистые, словно некрепкий чай». Но над ним столько издевались в школе из-за этих необычных глаз, что до сих пор разговоры о них вызывали у него лишь раздражение. Мэтью поднял руки и растопырил пальцы. «Мир!» — заискивающим тоном произнес он. «Больше не ссоримся. Можешь вылить остатки портвейна мне на голову». Джеймс невольно улыбнулся. На Мэтью невозможно было долго сердиться. На него практически невозможно было даже рассердиться. «Пойдём со мной в больный зал, пополним ряды кавалеров, и тогда я с тобой помирюсь». Мэтью покорно поднялся. Сколько бы он ни выпил, он всегда уверенно держался на ногах. Он протянул Джеймсу руку, которая нисколько не тряслась. Без малейшего усилия помог другу подняться и поправил лацка на его смокинга, чтобы прикрыть винное пятно. «Не желаешь принять немного портвейна внутрь? Или предпочитаешь носить его на себе?» и он протянул Джеймсу пресловутый графин. Джеймс отрицательно покачал головой. Нервы у него были натянуты, и вино могло бы помочь ему расслабиться, но оно замедляло реакцию. Ему хотелось сохранить ясность мысли на всякий случай. Он знал, что сегодня она может и не прийти. Но, с другой стороны, она могла и появиться. Прошло шесть месяцев с того дня, как он получил ее последнее письмо. Но ведь сейчас она была в Лондоне. «Нужно быть готовым ко всему», — думал Джеймс. Мэтью грустно вздохнул и поставил графин на каминную полку. «Знаешь, как говорят», — произнес он, когда они с Джеймсом вышли из комнаты и зашагали по лабиринту коридоров к бальному залу. «Пей и уснешь, Спи и не будешь грешить. Не греши и спасешься. Следовательно, пей и спасешься. «Мэтью, ты способен грешить даже во сне», — произнес чей-то томный вялый голос. «Анна», — пролепетал Мэтью, вцепившись в плечо Джеймса, — «неужели тебя послали привести нас?» В коридоре, небрежно привалившись к стене, стояла кузина Джеймса, Анна Лайтвуд, в шикарном наряде, состоявшем из облегающих брюк и рубашки в тонкую полоску. У нее были голубые глаза Эрондейлов, взгляд которых всегда вызывал у Джеймса неопределенное беспокойство, потому что ему казалось, что на него смотрит сам отец. «Если под словом «привести» ты подразумеваешь «приволочь обратно в бальный зал любым способом», то да», — ответила Анна. «Девушкам нужно с кем-то танцевать. Нужно, чтобы кто-то повторял им, как замечательно они выглядят. И я не могу справиться со всем этим в одиночку». В этот момент музыканты заиграли новую мелодию — Веселый вальс. «Чтоб не провалиться, только не вальс!» — в отчаянии простонал Мэтью. «Я ненавижу вальс!» Он осторожно начал пятиться, но Анна схватила его за рукав. «Ну уж нет, не уйдешь! рявкнула она и твердой рукой подтолкнула обоих в сторону танцевального зала. «Хватит уже таращиться на себя в зеркало», — усталым тоном произнес Алистер. «Ну почему женщинам необходимо постоянно себя разглядывать? И почему у тебя такое недовольное лицо?» Карделия злобно уставилась в высокое зеркало на отражение брата. Они ждали начала праздника за дверьми большого бального зала института. Алистер выглядел безупречно в черном вечернем костюме и белой сорочке. Напомаженные светлые волосы были аккуратно зачесаны за уши, на руках лайковые перчатки. Потому что мне наряды подбирает матушка, а тебе она позволяет одеваться по собственному вкусу подумала девушка, но не произнесла этих слов вслух, потому что мать стояла рядом. Сона была твердо намерена одевать карделию по последней моде, пусть даже эта последняя мода совершенно не подходила ее дочери. На сегодняшний вечер она выбрала для Карделии платье бледно-лилового цвета, отделанное сверкающим стеклярусом. Медно-рыжие волосы девушки были подобраны вверх и уложены в виде мелких кудряшек а чудовищный длинный корсет в виде буквы «С» стискивал тело и буквально не давал возможности дышать. Карделия считала, что выглядит просто ужасно. Постельные тона были последним писком моды. Картинками с такими платьями были забиты модные журналы. Но журналы подразумевали, что девушка должна быть светловолосой, бледной, с крошечной грудью. Карделия определенно не подходила под это описание. Бледные тона -то совершенно не шли к цвету ее лица, и даже корсет не мог сплющить ее бюст. Тёмно-рыжие волосы не были ни редкими, ни послушными. Они были длинными и густыми, как у матери, и в распущенном виде достигали талии. Прическа с мелкими локонами смотрелась нелепо. — Потому что я вынуждена носить корсет, Алистер! — отрезала она. — Я хотела взглянуть, не стала ли я фиолетовой от натуги. «А что здесь плохого? Фиолетовый будет отлично сочетаться с цветом твоего платья», — заметил Алистер. Корделия вспомнила отца, и горько пожалела о том, что его нет здесь. Он всегда говорил ей, что она прекрасна. «Дети», — с укором в голосе произнесла мать. У Корделии возникло ощущение, что Сона будет называть их детьми даже тогда, когда они оба состарятся, посидеют и будут переругиваться, сидя в креслах на колесиках. Корделия. Корсет не только создает женственный силуэт, но и демонстрирует хорошее воспитание и тонкий вкус дамы. Алистер, оставь сестру в покое. Сегодняшний вечер очень важен для всех нас, и мы должны постараться произвести хорошее впечатление. Корделия поняла, что матери неловко от того, что она была здесь единственной женщиной в покрывали. Кроме того, ее волновал тот факт, что она не знает почти никого из влиятельных гостей. В Тегеранском институте она сразу сориентировалась бы и поняла, кто есть кто. «Завтра все будет иначе», — повторила про себя Корделия. «Не имеет никакого значения, какого цвета ее платья и как оно на ней сидит. Важно только то, сумеет ли она очаровать влиятельных и могущественных сумеречных охотников, которые могут представить ее консулу и замолвить за нее словечко. Она заставит Шарлотту понять... Она всех их заставит понять, что ее отец, может быть, и плохой стратег, но не преступник и не заслуживает тюремного заключения. Она заставит их понять, что семье Карстерс нечего скрывать. Она сделает так, что ее мать снова будет улыбаться. Двери бального зала распахнулись, и на пороге появилась Тесса Эрон в наряде из розового шифона. Прическу ее украшали крошечные розы. Корделия сомневалась в том, что ей нужен корсет. Она и без того выглядела хрупкой и воздушной, как фея. Глядя на эту женщину, трудно было поверить в то, что она сокрушила армию металлических монстров. «Благодарю, что согласились подождать», — произнесла хозяйка. «Я хотела, чтобы вы появились втроем. Так будет удобнее представлять вас гостям. Все просто сгорают от желания познакомиться с вами» идемте же она провела их в зал карделия смутно помнила что когда-то она играла с люси в этой огромной заброшенной комнате но сейчас зал был полон света и музыки исчезли тяжелые порчвые драпировки слуги убрали темные пыльные портьеры все было легкое и воздушное вдоль стен были расставлены светлые деревянные скамьи а на скамьях были разложены подушки в золотую и белую полоску Над занавесями тянулся фриз, расписанный золотыми деревьями и птицами. Присмотревшись внимательнее, можно было разглядеть, что это цапли. Стены были украшены всевозможным декоративным оружием. Здесь были мечи в ножнах, усыпанных драгоценными камнями, луки, вырезанные из слоновой кости и нефрита, кинжалы с рукоятями в виде солнца с лучами или ангельских крыльев. Почти всю мебель вынесли, чтобы дать место танцующим, но у стены стоял буфет с бокалами и графинами холодного лимонада. В разных частях зала были расставлены столы, покрытые белыми скатертями. Замужние дамы постарше и молодые девушки, которых не пригласили на танец, собрались у стены и делились друг с другом последними сплетнями. Корделия машинально принялась искать в толпе Люси и Джеймса. Люси она заметила сразу же. Та танцевала с рыжеватым молодым человеком, но напрасно Корделия высматривала растрепанные черные кудри Джеймса. Его нигде не было. Но у нее не оставалось времени расстраиваться. Тесса была опытной хозяйкой. Корделию и ее семью переводили от одной группы к другой, представляли незнакомцам. Их достоинства и всяческие ценные качества перечислялись во всех подробностях. Ее представили темноволосой девушке, которая была на несколько лет старше, и, судя по всему, чувствовала себя совершенно свободно в бледно-зеленом платье с кружевной отделкой. Барбара Лайтвуд, произнесла Тесса, и Карделия насторожилась, когда они делали друг другу реверанс. Лайтвуды приходились близко родней Джеймсу и Люси и сами по себе были могущественным семейством. Мать сразу же завела беседу с родителями Барбары, Гидеоном и Софи Лайтфуд. Корделия пристально рассматривала Барбару и размышляла, заинтересует ли эту девушку история ее отца. Скорее всего, нет. Новая знакомая рассеянно смотрела в сторону танцующих, и на губах ее играла высокомерная улыбка. «А кто этот молодой человек с Люси?» — спросила Корделия, и ее собеседница излишне громко рассмеялась. «Мой братец Томас», — ответила Барбара, — «и как это неудивительно, он сегодня не спотыкается о собственные ноги». Корделия внимательнее взглянула на юношу с песочными волосами, который что-то со смехом рассказывал Люси. Томас был очень высоким и широкоплечим, он казался настоящим великаном рядом с миниатюрной девушкой. Неужели он нравится Люси? Время от времени она упоминала его имя в письмах, но лишь как одного из друзей своего брата. Алистер, который стоял в стороне со скучающим видом, Карделия даже забыла о его присутствии, внезапно просиял. «Чарльз!» — радостно воскликнул он и пригладил жилет. «Прошу меня извинить, я должен кое с кем поздороваться, мы сто лет не виделись». И он исчез в толпе, не дожидаясь разрешения матери. Сона тяжело вздохнула. «Мальчишки», — произнесла она, — «сколько с ними хлопот». Софья улыбнулась дочери, и Корделия в первый раз заметила длинный шрам от ножевой раны у нее на щеке. В манере Софи держаться, живой, энергичной, в том, как она двигалась и говорила, было что-то особенное, и люди не обращали внимания на шрам, который любую другую женщину сделал бы уродливой. «С девочками тоже нелегко приходится», — заметила она. «Видели бы вы Барбару и её сестру Евгению, когда они были детьми. Это был совершеннейший кошмар». Барбара рассмеялась. Корделия почувствовала, что завидует ей, тому, как легко, почти на равных она общается с матерью. Минуту спустя к ним приблизился темноволосый парень и пригласил Барбару танцевать. Партнер увлек ее прочь, а Тесса повела сонную Корделию к следующему столику. Там сидел дядя Люси, Габриэль Лайтвуд, В обществе прекрасной женщины с длинными темными кудрями и синими глазами. Это была его супруга, Сесили. Уилл Эрендейл стоял, прислонившись к столу, скрестив руки на груди, и улыбался. Взгляд Уилла упал на приближавшихся дам, и выражение его лица смягчилось, когда он узнал Тессу, исследовавшую за ней Корделию. Карделии показалось, что она видит в нем Джеймса таким, каким он будет, когда станет старше. «Карделия Карстерс», — произнес он, обменявшись любезностями с ее матерью, «как мило, что ты пришла». Карделия просияла. Если Уилл считает, что она милая, то, может быть, его сын придерживается того же мнения? А, может быть, Уилл сказал так лишь потому, что любил всех Карстерсов без исключения? Возможно, он даже считал Алистера красавцем и совершенством во всех отношениях. «Говорят, вы приехали в Лондон, чтобы стать названной сестрой нашей Люси?» — заговорила Сесили. Она выглядела не старше Тессы, что было удивительно, поскольку она не являлась ни чародейкой, ни бессмертной. «Я очень рада. Давно уже пора нашим девушкам обзаводиться названными сестрами. Слишком долго звание Паработай было монополизировано мужчинами. «Но ведь первыми «Поработаями» были мужчины», — напомнил ей Уилл довольно занудным тоном, и Корделия подумала, неужели Сессили когда-то находила брата невыносимым, точно так же, как она сама сейчас терпеть не может Алистера. «Времена меняются, Уилл», — улыбнулась Сессили. «Наступил новый век, а с ним и новая эпоха, современная эпоха. У нас теперь есть электрический свет. Автомобили. — Это у простых смертных есть электрический свет, — возразил Уилл. — А у нас волшебный. — Автомобили — это просто вздор, прихоть, приходящего влечения вставил Габриэль Лайтвуд. — Скоро о них забудут. Корделия прикусила губу. Она рассчитывала провести сегодняшний вечер совершенно иначе. Она собиралась очаровать присутствующих, чтобы оказывать на них влияние, подчинить своей воле а вместо этого оказалась в роли ребенка, молча выслушивающего взрослые разговоры об автомобилях. И она испытала огромное облегчение, увидев, что Люси оставила Томаса на танцплощадке и устремилась к ней. Подруги обнялись, и Корделия принялась восхищаться нарядным платьем Люси из голубого кружева, в то время как Люси в ужасе уставилась на лиловый кошмар, в который была затянута Корделия. «Можно я возьму Корделию с собой и познакомлю ее с другими девушками?» Обратилась Люси к Соне со своей самой обаятельной улыбкой. «Конечно». На лице Сонна отразилось удовлетворение. В конце концов, разве не ради этого она привезла сюда Корделию? Для того, чтобы завести знакомство с сыновьями и дочерями влиятельных сумеречных охотников. Но на самом деле Корделия понимала, что сыновья для ее матери сейчас гораздо важнее дочерей. Люси взяла Корделию за руку и повела к столу с закусками и напитками, возле которого собралась стайка девушек в разноцветных платьях. Последовали представления, и из целой лавины имен, обрушившейся на нее, Корделия уловила лишь несколько — Кэтрин Таунсенд, Розамунда Уэнтворд и Ариадна Бриджсток. Последняя, судя по фамилии, приходилась родственнице-инквизитору. Это была высокая, миловидная девушка, несколькими годами старше остальных, со смуглой кожей. Она была даже более смуглой, чем корделия. «Какое очаровательное платье!» — дружелюбно обратилась рядно к корделии. Сама она была одета в винно-красный шёлковый наряд, который ей очень шел. Если я не ошибаюсь, такой цвет называется пепел розы, исключительно популярно в Париже. Ода с готовностью подхватила Кардели. За свою короткую жизнь она практически не общалась с ровесницами, если не считать Люси, и толком не знала, как произвести на девиц впечатление, что сказать, чтобы показаться обаятельной и милой. Наступил очень важный момент, но она не могла как следует собраться с мыслями и выпалила первое, что пришло в голову. Вообще-то это платье я как раз купила в Париже, на Рю-де-Лапе. Его шила сама Жанна Пакен. Во взгляде Люси промелькнуло озабоченное выражение. Розамунда поджала губы. Жанна Пакен, 1869-1936 годы жизни. Модельер, владелица известного парижского дома моды. «Как вам повезло!» — холодно процедила она. «А мы застряли здесь, в убогом лондонском анклаве, и крайне редко выезжаем за границу». «Должно быть, наше общество представляется вам очень скучным». «О!» — пролепетала Корделия, осознав свою оплошность. «Нет, что вы, нисколько!» «Моя матушка всегда говорила, что сумеречным охотником не пристала интересоваться тряпками», — заметила Кэтрин. «Она считает, что нам нельзя опускаться до уровня простых людишек». «И поскольку ты чуть ли не ежедневно восхищаешься нарядами Мэтью, Язвительно вставила Ариадна. Я делаю вывод, что требования вести аскетический образ жизни распространяются только на девушек. Ариадна, ну что ты права, — начала Розамунда и рассмеялась. Кстати, а вот и он, лёгок на помине. Вы только взгляните на это. Она смотрела в противоположную часть бального зала. На пороге как раз возникли двое молодых людей. Корделия, как всегда прежде всего, заметила Джеймса. Он был высоким, прекрасным. Он улыбался, и блестящие локоны то и дело спадали ему на лоб. Его можно было сравнить лишь с гравюрой гениального художника. Она услышала раздосадованное восклицание Люси и перешептывание девушек, уловила имя Джеймса и другое знакомое имя — Мэтью Фейрчайлд. «Конечно же, поработай Джеймса!» Кордели уже много лет не видела его но в памяти её остался образ тощего светловолосого мальчишки. Теперь волосы потемнели и приобрели цвет бронзы, а сам Мэтью превратился в хорошо сложённого молодого человека с лицом падшего ангела. «Они оба такие красавчики!» — произнесла Кэтрин, как показалось Корделии с болью в голосе. «Ты так не считаешь, Рядно?» «О, ну да», — рассеянно ответила Рядно. «Наверное». «Ей все безразличны, кроме Чарльза», — усмехнулась Розамунда. арядно покраснела, а девушки захихикали. Все, кроме Люси, которая в притворном негодовании подняла глаза к потолку. «Это всего лишь мальчишки!» — фыркнула она. «Джеймс твой брат», — заметила Кэтрин. «Ты не можешь судить объективно Люси. Он просто очарователен!» Корделю охватило беспокойство. Судя по всему, не только она здесь интересовалась Джеймсом. Друзья остановились, чтобы поболтать с Барбарой и ее кавалером. Они смеялись над чем-то, и Джеймс улыбался, положив руку на плечо Мэтью. Он был просто идеальным. В его внешности нельзя было найти ни малейшего недостатка. Всякий раз, когда Корделия смотрела на него, ей казалось, будто ее сердце пронзала отравленная стрела. Конечно же, на него засматривались и другие девушки. Наверняка здесь, в Лондоне, Джеймс мог выбрать себе любую. Матью тоже ничего», — рассуждала Розамунда. «Но он совершенно беспутный». «Действительно», — добавила Кэтрин, сверкнув глазами. «Вам следует остерегаться, его, мисс Карстерс. У него дурная репутация». Люся порозовела от гнева. «Давайте угадаем, кого Джеймс первый пригласит на танец». — заговорила какая-то блондинка в розовом платье. — Я уверена, что тебе, Розамунда, сегодня ты выглядишь просто потрясающе. Кто может устоять перед тобой? — Ах да, самый важный вопрос. Кого мой братец счастливит своим вниманием? — протянула Люси. — Помню, когда ему было шесть лет, его вырвало в его собственный ботинок. Девушки сделали вид, что не расслышали последнюю фразу. И в это время как раз заиграла музыка. Какой-то юноша, кажется, брат Розамунде, пригласил блондинку в розовом. Чарльз покинул Алистера, поспешил к рядне и увлек ее в толпу танцующих. Уилл и Тесса уже танцевали так же, как и другие супружеские пары, дяди и тети Люси. Мэтью Фэйрчайлд подошел к столу, около которого застыла корделия, и неожиданно оказался в непосредственной близости от нее. Она теперь видела, что глаза у него не черные и не карие, как ей показалось сначала, а темно-зеленые, словно лесной мох. Он склонился перед Люси. «Ты позволишь?» Люся бросила на сплетниц взгляд, который Корделия истолковала без труда, словно прочитав мысли подруги. Взгляд этот говорил, что Люси вовсе не волнует репутация Мэтью. Высоко подняв голову, Люси с достоинством направилась в сторону площадки для танцев под руку с младшим сыном консула. «Весьма похвально с ее стороны», — подумала Корделия, однако в итоге сама она, увы, осталась в полном одиночестве среди девушек, которым, судя по всему, не очень понравилось. Она расслышала их шепот. Они считали, что она ужасно самодовольная, и еще ей показалось, что она уловила имя своего отца, и слово «суд». Корделия застыла. Да, она совершила ошибку, упомянув Париж, но она знала, что если сейчас проявит слабость, то окончательно загубит дело. Она устремила неподвижный взгляд на танцующие пары, скривив губы в искусственной улыбке. В какой-то момент она заметила брата. Тот разговаривал с Томасом Лайтвудом. Молодые люди в небрежных позах развалились на скамье, и вид у них был такой, словно они обменивались какими-то конфиденциальными сведениями. Даже у Алистера лучше получалось втереться в доверие к влиятельным лицам, чем у нее. Неподалеку от скамьи, на которой сидели Алистер и Томас, стояла, прислонившись плечом к стене, молодая женщина, одетая по последней моде, мужской моде. Она была высокой и, пожалуй, излишне худощавой. Волосы у нее были очень темные, практически черные, как у Уилла и Джеймса. Но они были коротко подстрижены, зачесаны назад и напомажены, а кончики волос были аккуратно завиты. У нее были изящные кисти с длинными пальцами, покрытые пятнами табака и чернил. Ими можно было любоваться бесконечно, как руками греческой статуи. Она курила сигару Чарутту и дымокутывала ее необычное лицо с высокими скулами и резкими чертами. «Это Анна», — сообразила Корделия. «Анна Лайтвуд, кузина Люси». Она показалась молодой девушке самой неприступной и высокомерной из всех гостей. «О, Боже!» — воскликнула Кэтрин, когда музыка стала громче. «Это вальс!» Корделия уставилась в пол. Она умела танцевать. Мать наняла дорогого учителя, который посвятил ее в тонкости кадрили и лансье, величественного минуэта и котельона. Но вальс был другим. Это был танец соблазнения, ведь во время вальса партнеры находятся совсем близко, прикасаются друг к другу. Прежде чем приобрести большую популярность в обществе, вальс считался не слишком пристойным, скандальным танцем. Корделию не учили вальсу. Ей так хотелось сейчас закружиться по залу в объятиях Джеймса, но она подумала, что он, скорее всего, вообще не расположен танцевать. Наверное, ему хочется пообщаться с друзьями, как и любому молодому человеку». До неё снова донеслось хихиканье и ехидный шепоток, а потом Кэтрин довольно отчетливо произнесла. «Неужели это та самая девица, отец которой...» «Маргаритка, не хочешь потанцевать?» Только один юноша на свете называл ее так. Она подняла голову, не веря своим ушам, и увидела прямо перед собой его — Джеймса. Его блестящие волосы были в беспорядке, как обычно, но это лишь придавало ему обаяние. Непослушный локон упал на лоб, а густые темные ресницы отбрасывали тень на бледно-золотистые глаза. Лицо его, казалось, вышло из-под резца скульптора. Среди девчонок-сплетниц воцарилось потрясённое молчание. Корделия почувствовала себя лёгкой, как пёрышко, которое с минуту на минуту может унести ветер. «Я не танцую», — пробормотала она, запинаясь, сама не понимая, что говорит. «То есть я не умею танцевать вальс. Тогда я научу тебя», — предложил Джеймс, и мгновение спустя они уже очутились среди танцующих. «Как мне повезло, что ты оказалась свободна». — весело говорил Джеймс, когда они искали себе место. — Не боялся, что мне придется приглашать Кэтрин, а она только и может говорить о том, какую скандальную жизнь ведет Мэтью. — Очень рада оказать тебе услугу, — ответила слегка запыхавшаяся Корделия. — Но я действительно не умею танцевать вальс. — Я тоже не умею. Он ухмыльнулся и обернулся к ней. Он был совсем близко. Он дотронулся до нее, касался пальцами ее руки чуть пониже локтя. Точнее, умею, но очень плохо. Договоримся, для начала не наступать друг другу на ноги. Можно попробовать, пролепетала Карделия, и негромко пискнула, когда он привлек ее к себе. На мгновение у нее даже закружилась голова. Это был Джеймс, ее Джеймс, и он прижимал ее к себе. Рука его касалась ее спины. Он взял ее ладонь и уверенным жестом положил себе на плечо. А потом он увлек девушку за собой, и ей оставалось лишь изо всех сил стараться не отставать от него. Из полученных уроков танцев она усвоила, что следует позволять партнеру вести себя, откликаться на все его движения. Джеймс хорошо танцевал. Зная его природную грацию, Корделия не находила в этом ничего удивительного, и ей было с ним легко. «Неплохо», — произнес он. Он попытался сдуть локон, падавший на глаза, но безуспешно и за первым локоном последовало еще несколько волнистых прядей. Он с унылым видом улыбнулся, пока Карделия боролась с собой, чтобы не протянуть руку и не поправить ему прическу. и все всё-таки это несколько унизительно, когда твои родители танцуют лучше тебя». «Хм», — пробормотала Карделия, «Говори за себя». Она заметила совсем рядом Люси и Мэтью. Люси смеялась. «Тебе не кажется, что Кэтрин влюблена в Мэтью?» — поинтересовалась она а, может быть, он, в свою очередь, тайно мечтает о ней, но тщательно это скрывает. Это было бы весьма интересно. Могу тебя заверить, в лондонском анклаве уже много лет не происходило ничего интересного. Разумеется, танцевать с Джеймсом было уже само по себе счастьем. Но тут Корделии пришло в голову, что нужно воспользоваться представившимся случаем в своих целях. А я как раз думала о том, сколько же народу в анклаве, и как мало я о них знаю. Конечно, если не считать тебя и Люси. Хочешь, я проведу для тебя небольшую экскурсию, предложил Джеймс после особенно сложной фигуры танца. Как ты считаешь, если я назову тебе некоторые имена и вкратце опишу их обладателей, ты почувствуешь себя более свободно. Корделия улыбнулась. Спасибо, может быть это поможет. Смотри туда, начал он кивнул на танцующих рядом Чарльза. Видно, красный шелк, казалось, сиял в свете множества свечей. Чарльз, ты уже знаешь, а с ним Арианда Бриджсток, его невеста. Я не знала, что они помолвлены. Джеймс слегка прищурился. Знаешь, Чарльз практически уверен в том, что займет пост консула, когда его мать уйдет после окончания третьего срока: Отец реадный инквизитор для Чарльза этот союз очень выгоден с политической точки зрения, хотя, мне кажется, он ее любит. Судя по голосу Джеймса, он не очень-то верил собственным словам. Но, по мнению Корделии, Чарльз смотрел на свою невесту с обожанием. Ей оставалось лишь надеяться на то, что Джеймс не превратился в циника. Тот возлюбленный, которого она помнила, был кем угодно, только не циником. «А это должно быть кузина Люси», — сказала она. Эта женщина, которую подруга Корделии многократно описывала в своих посланиях, могла быть только Анной Лайтвуд, прекрасной, Бесстрашный, всегда одетый в лучшие костюмы, которые могли предложить портные из Джермин стрит Она смеялась, разговаривая со своим отцом Габриэлем. Они остановились около дверей, ведущих в соседнюю гостиную. «Действительно, Анна», — согласился Джеймс. «А вон там ее брат, Кристофер. Он танцует с Розамундой Уэнтворд». Карделия кинула пристальным взглядом тощего парня в очках. Она уже видела его на фотографиях. Кристофер, насколько она понимала, был одним из ближайших друзей Джеймса, помимо Мэтью и Томаса. Он танцевал с унылым и мрачным видом, не глядя на свою партнершу, и Розамунда даже покраснела от ярости. «Увы, Кристофер более уютно чувствует себя наедине со своими колбами и пробирками, нежели в обществе дам», — продолжал Джеймс. «Остается лишь надеяться на то, что он не уронит бедную Розамунду на столик с сэндвичами». Он влюблен в нее. «Господи, вовсе нет, они едва знакомы», — рассмеялся Джеймс. «Кроме Чарльза и Ариадны здесь только одна пара — Барбара Лайтвуд и Оливер Хейвард». «Ах да, еще она постоянно разбивает кому-нибудь сердце. А кроме них мне ничего не известно о романах, назревающих в нашем тесном кружке. Хотя ваше с Алистером появление, Маргаритка, может внести оживление в лондонское общество». «Я не думала, что ты еще помнишь это старое прозвище». «Какое? Маргаритка?» Когда они танцевали, она чувствовала тепло тела Джеймса, и от этого у нее по коже бежали мурашки. «Конечно же, я помню, ведь это я дал его тебе. Надеюсь, ты не собираешься от него отказываться?» «Что ты? Нет, оно мне нравится». Корделия заставила себя взглянуть прямо в глаза возлюбленному. Боже, они были так близко, что ее пробирала дрожь. Эти глаза цвета золотистого сиропа, цвета меда, составлявший резкий контраст с черными зрачками. Она слышала, как люди перешептывались между собой, слышала всякие глупые разговоры. Некоторые находили его глаза странными и необычными для сумеречного охотника. Считали это знаком того, что Джеймс в некотором роде чужой среди них. Ей же казалось, что они прекрасны. Эти глаза цвета пламени и золота. Именно такой цвет, как она представляла себе, имеет пылающее сердцевина солнца. С другой стороны, я иногда думаю, что оно мне не совсем к лицу. Маргаритка — это такая хорошенькая маленькая девчушка с ленточками в волосах. «Ну что ж», — промолвил он, — «по крайней мере, один из этих эпитетов тебе подходит». И он улыбнулся. Это была милая, ласковая улыбка. Джеймс всегда так улыбался ей. Но в этой улыбке было сейчас что-то еще: намек на нечто большее. Что же он имел в виду? То, что она хорошенькая, или что она маленькая девочка? Или он просто хотел сказать, что она девушка, а не юноша? Что же на самом деле он имел в виду? О небо, — подумала Корделия, — флирт — это такое сложное дело? Стоп, погодите, неужели Джеймс Эрендейл флиртует с ней? Завтра мы устраиваем пикник в небольшой компании в Ридженс-парке, — произнес он, и Корделия напряглась. Неужели он собирается пригласить ее куда-то? Она предпочла бы прогулку вдвоём, верхом или в карете, или пешую прогулку в парке. Но она согласна была и на пикник в большой компании. По правде говоря, она согласилась бы сейчас даже на визит в АИД. Говорю, на всякий случай, если Люся еще не упоминала об этом. Внезапно он смолк и пристально взглянул куда-то мимо нее, в сторону дверей бального зала. Проследив за его взглядом, Кордели увидела высокую женщину, тощу, как огородное пугало, в черном платье, какие носили простые люди в знак траура. Седые волосы были уложены в прическу, вышедшую из моды лет двадцать назад. К женщине спешила Тесса с несколько озабоченным выражением лица. Уилл следовал за женой. Когда Тесса приблизилась к гости, та отступила, и оказалось, что за спиной у нее стояла юная девушка. Девушка была одета в платье цвета слоновой кости, и светлые кудри, почти белые, но отливавшие золотом, падали ей на плечи. Незнакомка грациозно присела в реверансе перед Тессой и Уиллом, и в этот миг Джеймс отпустил руки Корделии. Они больше не танцевали. Джеймс без единого слова отвернулся от Корделии и быстро направился в противоположный конец зала, к новоприбывшим. Она так и стояла, не шевелясь, не зная, что делать, скованная неловкостью и смущением, в то время как Джеймс склонился над рукой прекрасной блондинки. Среди танцующих поднялся ропот. Люси прекратила танцевать и отстранилась от Мэтью. На лице ее отразилось крайнее изумление. Алистер и Томас уставились на карделию с ошеломленными лицами. Корделия вдруг сообразила, что мать может в любой момент заметить, как она топчется среди танцующих пар совершенно одна, брошенная своим партнером, и устремится к ней на помощь. И тогда она, Корделия, умрет. Она умрет от унижения. Корделия взглядом обшаривала помещение в поисках ближайшей двери, собираясь обратиться в бегство, когда чьи-то пальцы обхватили ее запястье. Кто-то жестом опытного танцора привлёк к себе. Взял ее руку, и мгновение спустя она снова закружилась в танце, механически следуя за своим кавалером. «Вот так будет лучше», — заметил Мэтью Фейрчайлд. Светлые волосы, пряный восточный одеколон, любезная улыбка. Прикосновения его были осторожными, деликатными. «Только сделайте над собой усилия. Улыбнитесь, и никто ничего не заметит. В любом случае, в глазах общества мы с Джеймсом практически взаимозаменяемы». «Джеймс» бросил меня, — пролепетала Корделия. Она еще не оправилась от потрясения. «Я знаю», — ответил Мэтью, — «очень некрасиво с его стороны. Джентльмен может оставить свою даму во время танца лишь в том случае, если в доме начался пожар. Я ему скажу на этот счет пару слов». «Пару слов», — машинально повторила Корделия. Она начинала отходить от первоначального шока и ощутила прилив злобы. «Пару слов». Может быть, пару предложений, если это вас утешит. «Кто она?» — спросила Корделия. Ей не хотелось спрашивать, но потом она решила, что лучше узнать правду с самого начала. Всегда лучше знать правду. Ее зовут Грейс Блэкторн», — негромко произнес Мэтью. «Она приемная дочь Татьяны Блэкторн. Они совсем недавно приехали в Лондон. Насколько я понимаю, она выросла в какой-то деревенской развалюхе в Идресе. Там Джеймс с ней познакомился. Они раньше виделись каждое лето. Эта девушка живет не в Лондоне, но она собирается переехать в город и провести здесь довольно долгое время. Корделия испытала приступ тошноты и головокружения. Как она могла подумать, что Люси говорит о ней, что Джеймс влюблен в нее? Вы бледны. Вижу, вам нехорошо, — заметил Мэтью. — Вам не нравится, как я танцую, или вам не нравлюсь лично я? Корделия собрала волю в кулак. Она была Карделией Карстерс, дочерью Элиаса и Сонны, и происходила из древнего рода сумеречных охотников. К ней по наследству перешел знаменитый меч Картана, который передавали в семье карстерсов из поколения в поколение. Она приехала в Лондон, чтобы спасти своего отца. Она ни за что не потеряет лицо в присутствии малознакомых людей. «Наверное, я немного нервничаю», — произнесла она с искусственной улыбкой. «Люся говорила, что вам очень трудно понравиться». Мэтью издал громкий смешок, и Корделия вздрогнула от неожиданности. Но он быстро овладел собой и придал лицу обычное снисходительное выражение. «Вот как! Люся настоящая сплетница!» «Но не лгунья!» — сказала Корделия. «Что ж, вам нечего бояться. Я не испытываю по отношению к вам отрицательных эмоций. Я вас едва знаю!» — усмехнулся Мэтью. Но я неплохо знаю вашего брата. В школе он причинил мне, Кристоферу и Джеймсу, немало неприятностей». Корделия неохотно взглянула в сторону Джеймса и Грейс. Они потрясающе смотрелись рядом. Его черные волосы, ее белые кудри и красота ледяной девы составляли поразительный, но привлекающий взгляд контраст, словно пепел и серебро. Ну как, как, как могло ей, Корделии, прийти в голову, что юноша, подобный Джеймсу Эрондейлу, может заинтересоваться девушкой с ее убогой внешностью. «Мы с Алистером совершенно не похожи», — буркнула Карделия. Она не хотела развивать эту тему. Ей казалось, что это было бы предательством по отношению к брату. Например, мне нравится Оскар Уальд, а ему нет. Мэтью слегка улыбнулся. «Вижу, вы направляете свои стрелы прямо в самое чувствительное место, мисс Карделия Карстерс. Вы действительно читали произведение Оскара?» «Только портрет Дориана Грея», — призналась Карделия, «Да и то после него мне несколько дней снялись кошмары». «Мне бы хотелось завести на чердаке такой портрет», — задумчиво произнёс Мэтью, «чтобы все мои грехи отпечатывались на нарисованном лице, а сам я тем временем оставался бы молодым и привлекательным, и не только с целью грешить безнаказанно». Представьте себе, например, возможность испытывать на своем изображении новые модные веяния. Я мог бы пририсовать себе голубые волосы и оценить, как это выглядит со стороны». «Вам не нужен никакой волшебный портрет. Вы и без него молоды и прекрасны», — заметила Корделия. «Мужчины не бывают прекрасными. Мужчина может быть видным и статным», — возразил Мэтью. «Томас, видный мужчина, а вы прекрасны». Повторила Корделия, чувствуя, как в душе её проснулся коварный бесёнок. На лице Мэтью появилось упрямое выражение. «Джеймс тоже прекрасен», — добавила она. «В детстве он был совершенно непривлекательным», — сообщил Мэтью. Вет вечно хмурый, и нос еще, по-моему, не до конца оформился». «Сейчас у него уже все оформилось до конца», — возразила Корделия. Мэтью рассмеялся с таким видом, словно сам не ожидал от себя подобной реакции. Это было весьма шокирующее заявление, мисс Карделия Карстерс. Я шокирован. Но в глазах его плясали веселые искорки. Джеймс не рассказывал вам о завтрашней прогулке? Да, действительно, он говорил, что намечается какая-то вылазка на природу. По-моему, пикник. Однако я не уверена, что я приглашена. Разумеется, вы приглашены. Я вас приглашаю. О, а вы можете вот так взять и пригласить меня? Скоро вы убедитесь в том, что я могу делать все, что захочу. Обычно так я и поступаю. Потому что ваша мать консул, осведомилась Карделия. Он приподнял бровь. Я всегда мечтала познакомиться с ней, объяснила Карделия. Она сегодня здесь? Нет, она в выдресе ответил он, изящно пожимая плечами. Уехала несколько дней назад. Человек, занимающий постконсула, не может жить в Лондоне. Она редко здесь бывает. Конклав и все такое дела требуют ее присутствия. А? протянула Корделия, изо всех сил пытаясь скрыть разочарование. И долго она пробудет. Мэтью закружил ее неожиданно резко, и остальные в недоумении уставились на них. «Вы и завтра придете на пикник, не правда ли?» — улыбнулся он. «Ваше присутствие развлечет Люси в то время, пока Джеймс будет увиваться вокруг Грейс. А вы ведь не хотите, чтобы Люси загрустила, верно?» «Разумеется, нет», — начала Корделия, и вдруг, оглядевшись, поняла, что Люси нигде нет. Она вытягивала шею, обшаривала толпу взглядом, но не видела ни голубого платья подруги, ни ее каштановых волос. Она с озадаченным видом обернулась к Мэтью. «Но где же она? Куда подевалась Люси?»